Интерлюдия третья. Майор. Вчера был установлен контроль над центром сервисного обслуживания. Техническая группа, набравшая в последние сутки около 20 дополнительных сотрудников, сейчас активно его обживала. Единственное, что оттуда сразу изъяли – часть генераторов. Половину немедленно затребовали себе гражданские службы. Вторую майору сумел отстоять для армии. Теперь, говоря о ней, он больше не подставлял в уме кавычки. После того, как к ним неожиданно присоединились недавние противники, оказавшиеся членами ветеранского союза, дело пошло на лад. Отправляясь тогда на совещание, он был готов к чему угодно, но только не к тому, что люди, которые размазали их штурмовые группы, как комаров об асфальт, захотят с ними объединиться. Почти сотни ветеранов... Они вполне могли существовать сами по себе. И вполне неплохо. Но их командиров перемкнуло. Захотели поучаствовать в спасении человечества. Объяснять им, что тут дело пахнет не спасением рода людского, а скорее помощью небольшой части его представителей и построением собственного государства, он, понятное дело, не стал, как и остальные участники встречи. Теперь в составе его армии были опытные бойцы. Часть он оставил отдельным отрядом. Четыре с лишним десятка подготовленных бойцов, которые подчинялись ему напрямую. Остальных перемешал со своей пехотой, уравновесив новобранцев опытными ветеранами. Но создал и противовес – отдельный отряд из своих солдат, у которых была хотя бы какая-то подготовка. Плюс теперь получилось наладить систему подготовки. Сегодня вечером первые 250 человек отправятся проходить курс молодого бойца – А еще 24 будут совмещать несение службы и подготовку в качестве офицерского состава. Они составят костяк армии, на которой останется наращивать мясо. А у него самого появились, наконец, штабные офицеры с опытом планирования реальных боевых операций. Единственный момент, который смущал – лояльность новых людей. Да, их не так много, и в составе соединения они перемешаны солдатами, которые набраны раньше. Но при этом чаще всего занимают позиции сержантов или младших офицеров ввиду своего опыта. Плюс возраст ветеранов располагает к появлению авторитета. Если через пару недель, влившись в их ряды, наведя мосты и получив определенный уровень доверия среди солдат, они решат взять власть в свои руки, то остановить их будет сложно. Пока к этому никаких припосылок нет. Все присоединившиеся ветераны ведут себя подчеркнуто вежливо. Приказы выполняют беспрекословно. Возможно, по причине того, что опасаются недоверия с их стороны, а может быть специально демонстрируют режим полного подчинения, чтобы усыпить бдительность. Судя по тому, что вчера президент заявил о создании службы контрразведки, подобные мысли терзали не только его. Новая структура подчинялась напрямую командующему и отчитывалась исключительно перед ним. Теперь при штабе было сформировано управление военной контрразведки, насчитывающий, правда, всего семь человек. Но, насколько майор понимал, они активно занимались вербовкой агентов в частях. Такими темпами дело скоро дойдет до сотрудников службы в каждой роте. Но это в целом было не так критично. Рано или поздно лидер должен был заботиться надзором за армией. Серьезных проблем эта небольшая группа не создаст. вот почти сотни опытных солдат, среди которых два десятка офицеров в отставке, Это уже куда более опасно. Оставалась надежда, что по мере расширения территорий их получится уравновесить соединениями, в которых не будет никого из них. Со снижением вероятности успеха переворота у них будет и меньше желания ввязываться в это. Вздохнув, он поднялся из-за стола. Через 10 минут начинается совещание по поводу следующей операции, которая должна была дать ему стратегическое преимущество. Рядом с их границей была клиника «Гломс». Для организованного посещения раньше они пробивали коридор через километровую зону с пятичасовым присутствием, после чего забрасывали туда несколько групп для апдейта. Сейчас, после изменений, внесенных ИИ, осталась только трёхсотметровая зона безопасности, и у них возник шанс установить полный контроль над чрезвычайно важным объектом. Передовые группы выдвинулись вперед, как только пропало ограничение – Проблема была в том, что разведка обнаружила потенциального противника около клиники. Как минимум две отдельные группы, приблизительная суммарная численность – около 300 человек. Что совсем печально, у одной из группировок была работающая техника. Несколько автомобилей, которые они превратили в мобильные огневые точки, увешанные самодельной броней. Выйдя из кабинета, майор наткнулся на главу управления контрразведки. Худощавый мужчина с флегматичным лицом. Подойдя вплотную и оглянувшись на пустой коридор, он начал говорить. «Нам нужно поговорить, желательно не в вашем кабинете. Давайте выйдем наружу. Выкурим по сигарете».